Святой глубоко вдохнул, затем шумно выдохнул. «Я установил привязанное ко времени шифрование. Я запомнил коды, которые работают по определённым датам. Если дата неверная, числа и расчёты настолько велики и сложны, что нет надежды завершить подбор до того, как начнётся следующая фаза. Когда следующая возможность?» Спросила я. «В двадцатых-тридцатых числах сентября. Через несколько месяцев». «Вот это умно!» заметил чертёнок. «А что, если подключить щитовода?» – предложила я. «Вполне возможно», – ответила сплетница. «Да», – сказал святой. «Это возможно. Но учитель тоже может это сделать при помощи группы своих специализированных умников». «Блядь», – сказала сплетница. «Нарвал, можно мне?» «Давай». «Дверь мне», – сказала сплетница. «Нужно поговорить со щитоводом». После небольшой паузы открылся портал. Но из него вышел нищетовод, отступник. Они забрали её. Не всю дракон, однако достаточно. Остальное сохранено в резервных копиях на спутниках. «Дверь?» — попыталась сплетниться. «К учителю?» «Никакой реакции?» «Заблокировано», — сказала я. «Эта часть соответствует действительности». «Я знаю, что заблокировано», — сказала сплетница. «Блядь!» «Тогда другие варианты?» — спросила я. «Кто-то, кого он оставил с нашей стороны? Его последователь? Его сын?» Сплетница покачала головой. Он не стал бы использовать настоящего сына в качестве отвлекающего манёвра. Каждый остался наедине со своими мыслями, пытаясь найти выход. «Отступник?» — спросила чертёнок. Он повернулся и посмотрел на неё. «Серьёзный вопрос», — сказала она с деловым видом. «Только не ври, пожалуйста». «Что такое?» «Перепихон с роботом? Насколько это круто?» «Господи боже!» — сказала сплетница. Отступник не ответил, его лицо было скрыто, а тело движения скрадывались бронёй, но я отчётливо ощутил исходящую от него враждебность. «Эй, я... я не осуждаю. Я серьёзно спрашиваю, пока остальные занимаются стратегическим планированием, в котором они так хороши. Меня не то чтобы интересуют дамочки-роботы, но, наверное, мне подойдёт парень, который не будет меня игнорировать. А роботы не восприимчивы к моей силе, «Так что я тут подумала, если заведу себе Железного Человека, ну, говорят, что всякие игрушки по ощущениям лучше, чем...» Я протянула руку и закрыла ей рот. «Прошу прощения, у неё отсутствуют определённые фильтры. Мне кажется, она пыталась внести некоторую лёгкость в атмосферу беседы, но у неё совершенно не получилось». Последние слова я произнесла, глядя чертёнку в глаза. Отступник без выражения отвернулся. «Никаких стратегий на ум не пришло?» — спросила сплетница. «Только то, что нам следует отложить этот вопрос и заняться другими угрозами. Поскольку мы разбираемся с серьёзными игроками, мы рано или поздно наткнёмся на кого-то, кто связан с учителем. Возможно, у одного из них есть способ связаться с ним или проникнуть во вселенную, в которой тот прячется». «Подожди!» – заговорила Рэйчел. «Кажется, впервые за 10 или 15 минут». «Зачем? Помочь дракону!» – ответила канарейка. Нарвал строго посмотрела на неё, но канарейка не смутилась. «Меня обычно устраивает ничего не делать, и пусть другие занимаются всем таким. Но я не понимаю, что надо-то. Нам нужно найти дракона, вырвать её саму и её технологии из рук учителя». «Зачем?» «Потому что он псих со склонностью убивать глав государств?» «Он хочет, чтобы наступил конец света?» «Нет», — сказала сплетница. «Наверное, нет». «Тогда если нам нужна помочь дракона, так пусть и даст нам учитель». Чертёнок крутануло головой, освобождая рот от моей руки потому что тогда это будет злой дракон. Чёрный дракон. «А ещё она моя девушка», — сказал отступник. Чтобы не говорил святой, я не искренне забочусь и глубоко ей обязан. Мы что, оставим ее в руках психа, чтобы ее разобрали, перестроили, изменили, пытали, калечили? Называйте как угодно. И святой, я очень надеюсь, что ты не станешь ничего комментировать. С твоей стороны это было бы неразумно. Святой закрыл рот и издал неопределённый звук. Она поступила со мной справедливо. Сказала я и вспомнила, как она обняла меня, когда я оставила неформалов. Немногих людей я могла бы назвать честными и справедливыми. Неформалы, мой отец, некоторые стражи Чикаго. Если бы мы нашли способ помочь дракону, я не колебалась бы ни секунды. Но, — сказал отступник, — ты считаешь, что адская гончая, возможно, права или частично права? — Когда святой сказал, что дракон может стать опасно, — заговорила Рейчел. «Ты сказал, что это тебя не пугает, потому что нам нужна её помощь. Что ж, может, она станет опасной из-за учителя. Это нас устроит. Это будет не так, а вот и знал. Она будет на другой стороне, отдалиться от тебя, даже если будет стоять рядом. Но со мной такое тоже было. Иногда нужно разгребать более высокую кучу дерьма». Она понимает больше, чем показывает. Иногда не понимает простых вещей, но она не тупая. Подумала я. Просто мыслит по-другому. «А если учитель повредит личность дракона?» Сказала канарейка. «Не дракона, как инструмент, а личность внутри. Тогда ты въебёшь ему!» Сказала Рэйчел. «Примерно как я въебала бы тому, кто навредит ублюдку или Тейлор». «Спасибо», — пробормотала я. «Но опять же, если ничего нельзя сделать, остаётся только жать зубы и терпеть». Закончила Рэйчел. «Не люблю подобных компромиссов», — сказал отступник. «Но, полагаю, выбора у нас нет». Они были, похожи своей целеустремлённостью. «Шутки в сторону», — сказала чертёнок. «Я прошу прощения. Я, по правде говоря, никогда не имела дела с драконом, кроме тех случаев, когда она управляла ебанутыми гигантскими роботами, которые плевались пеной, метали молнии и чихать хотели на мою силу. Но похоже на классная чувиха». «Была. Она была классной». Мимо меня не прошло, что отступник говорил о ней в прошедшем времени. «Значит, так и будет?» — спросила канарейка. «Мы оставим её? В надежде, что учитель не сделает что-то совсем ужасное?» «Пока да», — ответила я. Нарвал положил руку на плечо отступника, словно она не знала, обнять его или взять за руку, и решила сделать что-то среднее. «Хорошо», — сказал отступник, в его голосе появилось чуть больше убеждённости, по крайней мере, я не заметила её отсутствия. «Хорошо, но мы попросим всех искать варианты, и использовать любые возможности». «Конечно». Он открыл ноутбук и поставил его на край стола в небольшом кабинете шарифа. Затем он повернулся к телевизору и воткнул в его заднюю часть небольшое устройство, которое он вытащил из своей перчатки. «Следующая цель», — сказал он. «Янбань, именно они наносят большую часть ущерба нашей стороне. И людям, которых мы знаем и на которых полагаемся. Они не представляют непосредственной угрозы», — сказала сплетница. «Ладно», — сказал отступник. «Хорошо. Посмотрим». Система работает неоптимально. Это работа дракона, а у меня не было времени, когда я перетаскивал сервер на Гимель. Они не связаны между собой настолько хорошо, как это сделал бы дракон. Посмотрим. Система выделения приоритетов не идеальна, несколько неуклюжа, но она позволит нам определить крупнейшую опасность. Я посмотрел на телевизор, на котором появилось множество различных окон, в которых мелькали потоки данных. Открылось меню приоритетов, в строке поиска появилась надпись Параметры угрозы – B+, 7+. Окно раскрылось, перечислены наиболее серьёзные угрозы жителям различных земель. Некоторые пункты появились недавно, другие висели уже несколько часов. Связь между мирами была затруднена, инфраструктуру нужно было воссоздавать, а происходящее вокруг этому не способствовало. Программа начала работу, каждое из меньших окон начало наполняться информацией, уровни угроз, классификация, оценки популяции, географические сведения криминальные сводки, подсчёт числа убитых, подсчёт числа нападений и многое другое. Каждая порция информации появлялась в виде набора пунктов, появляющихся под каждой из секций изображения. «Я бы хотел задать вопрос», — сказал святой. «Чем бы ни был занят учитель, ты позволил этому случиться», — сказала Норвал. «Здесь у тебя друзей нет». «Когда вы говорили о масках, то сказали, что глупо зацикливаться на месте. Это правильно. От этого хуже всем». «Я предлагаю свою помощь!» «Нет!» — сказал отступник. «Если будете держать меня здесь, вам придётся выставить охрану. Люди с допуском, это ты нарвал. Вы же являетесь и сильнейшими кейпами. Доставьте меня в поле, и у вас будет на двух кейпов больше!» «Нет!» — повторил отступник. «Если это вас убедит, то у меня будет больше шансов умереть мучительной смертью!» Отступник не ответил. В окнах на экране обновление информации закончилось, однако отступник не пытался открывать пункты списка. Я заметила подпись в нижней части «Следующие 12 из 32 дополнительных окон». Слишком много угроз, чтобы сражаться. «Если Макс до сих пор в тюрьме, у вас есть рычаг давления на меня», — сказал святой. «Добрыня тоже. Он просто друг, но мне будет не хватать его. Я могу ещё предложить костюмы моей группы. Что-нибудь для девушки-бродеги, чтобы снабдить её защитой». «Заткнись!» — сказал отступник. «Это разумно, отступник?» — сказала Энервал. «Не слишком приятно, но это разумно». «Я знаю, что это разумно», — ответил отступник, не отрывая взгляда от ноутбука. «Позволь мне хоть ненадолго представить, что мы сможем запереть его до конца его дней». «С учетом сына и конца света?» — заметила чертенок. «Это не так и долго». «Меня бы устроило, если бы мы помариновали его несколько дней», — сказал «Отступник?» Курсор на экране сдвинулся без участия движения рук, управления глазами, силой мыслей. Он открыл пункт чуть ниже наивысшей угрозы. Цвет был красным, а число внутри — восемь. Это были обновления. Новая информация, поступившая за последние несколько минут. Фотографии. Отступник пролистал изображение Симург, порещен над океаном посреди дня. Последняя фото сделана около часа назад. Абсолютно неподвижно, освещено лучами заходящего солнца. На трёх последних фото была не Симург. Боху, губитель башня хранитель, осадная башня, захватщица. Было странно думать о Боху в единственном числе. Тоху и Боху обычно упоминались как близнецы. Однако Тоху нигде не было. Боху не расположилась посреди поля. Земля под ней только-только начала изменяться, формируя структуры из стены и лабиринты из камня, почвы и травы, не связанные ни с чем арки и колонны. Она просто возвышалась над окружающим пейзажем, Её невероятно длинные руки свисали по сторонам, голова склонилась, глаза закрыты. Та же картина на других фото, сделанных под другими углами. Одна со спины, ещё одна прямо сверху, где стало видно, что изменения окружающего ландшафта расходятся концентрическими кругами. Это был день. Судя по времени фотографий, она находилась приблизительно на противоположной стороне планеты от Отсимург. Ахуеть, пробормотала Кнорейка. «Две сразу?» «Ещё один пункт в списке дерьма, с которым мы ничего не можем сделать», — сказала чертёнок бодрым тоном. «Расслабляемся, расслабляемся». «Верно. Нужно сконцентрироваться на том, с чем мы сумеем справиться». Следующий в списке вопросов, который нужно решать, — это скверны», — сказал отступник. «Нет», — возразила ей и замолчала. Я думала о том, что сказала Дина, когда описывала, что будет после наступления конца света. «Пять групп, каждая включающая в себя кипов со всего земного шара, армии. Четыре губителя и сын? Или нечто совсем другое? Нет. Давайте посмотрим повнимательнее на то, что здесь происходит.